Глава тринадцатая. Басилов. Басе видел из бурьяна, как по дороге мчатся к машине два человека. Он сразу узнал квадратную будку, за которым скакал Зинка. Шофер Басилов по-прежнему спал под разрешением открыть люк. Добежав до машины, Пахан тут же принялся стучать в стекло, Басилов недовольно снял с носа газет. «Чего такое?» Подвези до парома, до парома подвези, дает тряшку. — Сколько? — Пятерку. Басилов развернул газету и накрыл люком нос. — Червонь сдаю, слышь, а на бензин? — спросил Басилов из-под газеты. — На бензин прибавим. — Ну, ладно, ладно, — сразу засуетился василов скидывая газету. — Скорее, скорее, это меня начальство заругает быстро, но... Пахана за ним... Зинка залезли, пихаясь в машину, Басилов нажал на педаль, поддал газу, взревел, развернулся, и, вздымая пыль, двусторонняя машина рванула в сторону канала Москва-Клязьма. Вася не знал, что и делать. В первый момент он хотел прыгать из бурьяна по на загривок, но пока прицеливался, машина умчалась. Пыль! Только пыль стелилась над дорогой. Впрочем, не успела пыль улечься, как поднялись новые клубы, и чудесная двусторонняя машина примчалась обратно. Басилов поставил ее точно на то же самое место, достал газету, накрыл нос и сразу заснул. Со стороны деревни тем временем послышался гул. На дороге показались два человека, которые стремглав неслись к машине. За ними валила толпа народа, доносились крики «Держи пильщиков!». Капитан подлетел к машине, стукнул в стекло. «Здравия желаю, товарищ капитан!» — вскричал шофер, роняя газету. «Где Куролесов? Здесь я! Здесь! Скорее в машину! Быстро, быстро!» «Разворачивайся!» Пыльная толпа надвигалась. Впереди бежала низенькая старушонка, которая кричала «Не дам березу пилить! Гони!» — крикнул старушина, и двусторонняя машина прянула толпы. Надоедливая старушонка все-таки догнала машину, стукнула кулачком в заднее стекло. «Ты ее сажал!» — кричала она. «Плохие дела, Вася!» — задыхаясь, — рассказывал капитан, пока Басилов с трудом отрывал машину от старушонки. «Упустили! Да я их видал!» — Сказал Вася. — Где? — Да тут неподалеку. Но не стал с ними связываться. Вы сами не велели. Куда же не делись? Куда, — Куда-куда, — зевнул Басилов. — Я их подвез. Попросились до парома, вон до канала Москва-Клязьма, три километра. — На госбензине! — вскричал Тараканов. — На госбензине бандитов возишь! А мне что? Время было. Пассажир есть пассажир, а на мне дали под суд дали. Спокойно пояснил капитан Болдыев. — Гони! — К парому! — Подсот, подсот! — ворчал Басилов. — За что? — У меня время свободное. Почему бы и не подзаработать? — Пассажир есть пассажир. Лишь бы платил хорошо. И на бензин добавлял. — А что мне стрелять с ними? У меня пистолета нету. И у Васики тоже. «Гони — Гони! — кричал капитан. — Пассажир есть пассажир! — бубнил Басилов. — Довез до парома. Там садил. Но рассчитались, все, честь по честь. Но я и лишнего не просил. Но на бензин добавили, стали паром ждать. — Конечно, на другом берегу, — кричал Тараканов, — вряд ли. Сказал Басилов, я на всякий случай канат перегрыз. — Какой канат? — Паромный. — Как перегрыз? Зубами, что ли? — Зачем зубами? — обиделся Басилов. — Напильником.